Глава 4. Ольга не простила Бабкину ухода из банка. Поступок мужа она расценила как предательство. Худшее, чем измена, поскольку самыми страшными последствиями измены считала нехорошие болезни. Болезни были излечимы. А вот отказ Бабкина вписываться в нормальную жизнь означал крах ее мечтаний. Семья превращалась в не в уютное гнездышко, в котором ей отводилась роль, защищенной со всех сторон птички, сидящей на яйцах и время от времени любовно декорирующей стенки гнезда цветными перышками, а во что-то непонятное, где она должна была сама о себе заботиться. Такая семья Ольге была не нужна. Но все ее воспитание восстало против того, чтобы уйти от мужа. Ну, во-первых, уходить было некому. Что бы ни говорила ее мать, Марина Викторовна, какие бы примеры ни приводила на Ольгином горизонте, не слишком часто появлялись состоятельные бизнесмены или хотя бы частные врачи, которые готовы сделать ей предложение руки и сердца. Во-вторых, развод представлялся Ольге безусловным поражением. Она оставалась одна, без мужа, без средств к существованию, поскольку сама зарабатывала недостаточно. Весь следующий год их жизни был наполнен ссорами и скандалами. Ольга попрекала мужа всем. Невозможностью купить хорошую еду, заплатить за поездку в Турцию, одеться в приличном магазине. Поначалу цель ее придирок была проста. Руководствуясь поговоркой «Вода камень точит», только надеялась переубедить мужа и заставить его вернуться на стезю зарабатывания денег. «Посмотри!» — кричала она, ты ему в лицо фотографию подруги. На снимке подруга нежилась в синем море, на заднем плане возвышались горы. «Мы даже паршивый Египет не можем себе позволить. Ты мужик или нет?» Если мужик, так обеспечь семью. «Оль, если тебе так нужен Египет, попробуй сама на него заработать», — не выдержал Сергей. «Что? Ты заставляешь меня идти на панель?» «Черт возьми, а другие способы заработать тебе в голову не приходят? В конце концов, у тебя хорошая специальность. Зачем ты тратишь время в своей конторе, если полученных денег тебе хватает только на булавки?» Потому что это муж должен обеспечивать семью, а не жена. Муж, понимаешь? А ты вместо этого... Бабкин качал головой и уходил. Он уже знал, что значит вместо этого. Выступления жены повторялись раз в две недели и не отличались разнообразием. Ольга использовала все инструменты в борьбе за право самой распоряжаться судьбой мужа, прогоняла его из постели лишая секса, не готовила еду и раздраженно швыряла на стол дешевые полуфабрикаты в ответ на просьбу Сергея разогреть ему ужин, надолго замолкала, уходя в себя после звонка подруги, лишний раз убедившись. «Все живут хорошо, кроме нее, Оли Бабкиной». Постепенно в ее борьбе цель отступила на задний план, поскольку Ольга поняла, что не сможет ни переубедить, ни заставить мужа подчиняться ее желаниям. Но процесс был запущен, и остановиться она уже не могла, Глухая раздражительность постоянно сидела в ней, время от времени вулканом прорываясь наружу и заливая все вокруг черной лавой. Очень быстро их семейная жизнь стала рутиной в худшем смысле, с предсказуемыми ссорами, беспричинными обидами, упорным глухим молчанием Сергея. Он постепенно возвращался в ту же броню, которая упала с него под воздействием влюбленности, и Ольга жаловалась подругам, что муж все менее ласков с ней. Позже Сергей не мог внятно объяснить даже самому себе, почему он столько лет терпел рядом с женщину, быстро ставшему чужой. Детей Ольга не хотела рожать, мотивируя это тем, что не собирается растить ребенка в нищете. Жили они в квартире Сергея, оставшиеся ему от родителей, и ездили на его же старенькой безотказной пятерке. Машина — еще один предмет на Ольги, подруги которой давно обзавелись, пусть поддержанными, но иномарками. При несходстве их взглядов на семейную жизнь они были похожи на лошадей, тянущих одну повозку в разные стороны и время от времени легающих друг друга копытами. Ольга не желала слушать о работе мужа, и их редкие разговоры были наполнены бытовыми подробностями либо обсуждением знакомых и друзей. В одно мартовское утро Сергей проснулся и, слушая звук капели за окном, вдруг отчетливо понял, что больше так жить не будет. На второй половине их широченной кровати, как будто специально сделанной, такой большой, не для комфорта, а для увеличения расстояния между супругами, лежала Ольга, и при взгляде на нее Бабкин не испытал никаких чувств, кроме усталости. За завтраком он сказал, что хочет развестись, и реакция жены в очередной раз его поразила. Ольга разрыдалась. Она закатила истерику, грозилась вскрыть себе вены, если он уйдет, вытащила телефон Сергея из сумки и пыталась найти в нем имя любовницы, ради которой он ее бросает. Но затем на Бабкина посыпались обвинения. Он даже не пытался оправдываться, не в силах понять, из-за чего она так переживает. «Оль», — потрясенно сказал он, когда в ее рыданиях наступила пауза. «Ты же меня не любишь. Года три уже не любишь, а может, и все четыре. Вспомни». «Когда мы с тобой последний раз любовью занимались?» «Если тебе нужен секс, так и скажи», — всхлипнула она. «Да не в сексе дело, а в том, что мы с тобой не нужны друг другу. Ты мне нужен. Я... я не верю, что ты хочешь просто такой типа хранить все, что нас связывает». «Да что нас связывает? Что?» «Прошу тебя, дай нам еще один шанс, хотя бы месяц». Глядя на ее содрогающиеся плечи, Сергей согласился, ни на секунду не поверив в то, что у них что-то получится. Перегорело. Ольга, убежденная, что Бабкин никуда от нее не денется, потому что слишком ценит семейную жизнь, перепугалась. Мать внушала ей, что брошенная женщина — это клеймо на всю жизнь, и собственным примером убедительно доказывала, что от такого удара не оправляются. Каким бы неудачливым и никчемным не ни был муж, он придает женщине статус и вес. Боязнь разделить судьбу матери нахватила Ольгу до такой степени, что она энергично принялась за восстановление семейного очага, не понимая, до какой нелепости доходит в своих попытках. Горячий ужин, красивое нижнее белье, нежные интонации в голосе и вопрос о том, успел ли муж сегодня пообедать. Если бы Бабкин хотел манипулировать женой, он был бы доволен, но он не хотел. Как-то вечером Сергей поставил пятерку в гараж и пошел к магазину. Вовремя вспомнил, что Ольга просила купить вина к ужину. Пить вино он не собирался, но понимал, что бутылка Такайского, обязательная часть вечерней программы, прилежная жена встречает любимого мужа. Когда он вышел из магазина с бутылкой в руках, неподалеку раздался громкий голос, и краснолицая женщина лет 50 направилась к Сергею с явным намерением о чем-то его попросить — На ней была длинная желто-красная юбка в цветах, зеленая шаль с бахромой такой длины, что она свисала ниже юбки, а на голове чего-то кепка с длинным козырьком. Под козырьком пряталось лицо, отекшее нездоровое лицо, пьющей бабы, постаревшей раньше времени. Молодой человек! Она подошла почти вплотную и уставилась на бабки на нагловатыми серыми глазами, небрежно обведенными черной подводкой. Молодой человек, не откажите даме одолжить червонец. Секунду Сергей колебался, затем хмыкнул и полез в карман за купюрой. Он не любил попрошайек, но тем, кто просил для себя, подавал почти всегда. Молодой человек, я буду признать вам до конца жизни. Попрошайка взяла десятку, но в ту секунду, когда бабкин собрался уходить, Пригляделась и цепка схватила его за руку. «Постой, красивый!» — протянула она. «Давай я тебе хорошее дело сделаю». «Я тебе сейчас сам хорошее дело сделаю», — пригрозил Сергей, решив, что дама хочет расплатиться натурой, но та, не слушая его, быстро перевернула ладонь Сергея и уставилась на нее, беззвучно шевеля губами. Бабкину стало смешно. «Банальный развод, значит. Можно было сразу догадаться». «Брось!» — сказал он. «На цыганку ты похожа так же, как я на папуаса!» Та подняла на него встревоженные глаза. «Ты меня слушай!» — сказала она, и Бабкин с удивлением заметил, что пьяная растянутость ее речи куда-то делась. «Цыганка тебе правду никогда не скажет, а я все скажу!» «Руку отпусти!» — мирно попросил Сергей. Вместо того, чтобы подчиниться, баба быстро провела толстым, жестким пальцем с обкусанным ногтем по краю его ладони. «Ты что-то серьезное задумал?» Она покачала головой и нахмурилась. «А твое серьезное плохим для тебя может обернуться. Хочешь жизнь свою изменить, только нельзя тебе ее менять, никак нельзя». «Да подожди ты, не вырывайся!» Она покрепче перехватила руку бабкина, Хватка у нее оказалась неожиданно сильной. «Что я, цыганка, чтоб голову тебе морочить?» «Зайди во двор, тебе любой скажет, баба Люба, может, и не путевая, но врать никому не станет. Меня бабушка учила, как по линиям читать». «Не выпустишь руку, отведу тебя в отделение», — предупредил Бабкин, которому вовсе не хотелось куда-то везти эту дурную бабенку. На цыганку она и в самом деле не походила, несмотря на свои юбки и шали. Лицо у нее было самое простецкое — курносое. «Да ты смотри сам!» — она поднесла ладонь Сергея к его лицу. «Видишь? Две линии. Вот расходятся, как развилка. По этой линии пойдешь, повалится на тебя несчастье. Три раза линии пересекается, на четвертой смотри, рвется. Понял? Что это значит? Понял? Баба Люба врать тебе не будет». На Бабкина пахнула перегаром и еще каким-то странным духом от шали, словно ткань вымачивали в грибном бульоне. Он невольно отвернул лицо в сторону, но выпивоха тут же дернула его за руку. «Говорю тебе, смотри, потом благодарить меня будешь. Вторая линия у тебя чистая. Пойдешь по ней, плохого у тебя не будет». Главное, ничего в своей жизни не меняй. Она у тебя сейчас хорошая, хоть ты этого и не понимаешь. И зла никому не делай, не обижай никого, понял?» Бабкин, рассердившись в конец, выдернул у нее руку и быстро пошел прочь, ругая себя за глупость. Баба Люба рванула за ним, убиваясь вокруг. «Не нужно. Ничего мне не нужно!» Быстро заговорила она, забегая то справа, то слева. Ты мне денег дал, я тебе за это благодарна, вот и хочу тебя предупредить. Хорошего человека от беды оградить. Вижу, что ты кого-то сильно обидеть хочешь. Дети у тебя есть? Жена у тебя есть? Не обижай их, слышишь? Добра тебе желай, дураку. Если будешь зла им желать, оно к тебе же и вернется. Сначала мелкие неприятности будут, а потом все крупнее и крупнее. И остановить-то ты их уже ничего не сможешь. Не беги, послушай. Тьфу. Наконец она остановилась, но продолжала что-то кричать ему вслед, и Бабкин до самого дома слышал ее надрывающийся голос. Нелепое происшествие вылетело у него из головы, как только он перешагнул порог квартиры, и он ничего не стал рассказывать Ольге. Последние годы их брака отбили у него эту привычку. Следующие два дня он изредка вспоминал пьянчушку, сам себе удивляясь. Запах грибов от шали, казалось, впитался в его куртку, и Сергей морщись принюхивался, пытаясь разобраться, так ли это на самом деле или ему только кажется. На третий день после происшествия, выйдя утром из дома, он направился, как обычно, мимо детской площадки к гаражам. Стая собак, их было семь, восемь, нахально разлеглась в песочнице возле детского домика с облупившейся краской, и Сергей подумал, что давным-давно пора оградить площадку забором. Внезапно грязно-белый пес, самый крупный из стаи, вскочил и залаял, повернув к бабкину вытянутую морду – Лаял он зло, напористо, и Сергею это не понравилось. Он осторожно обошел площадку, стараясь не ускорять шаг, но спустя полминуты к лаю выжака присоединились хриплые голоса его товарищей, и, обернувшись, Бабкин увидел, что вся стая вскочила. Он успел подумать, не хватало еще, чтобы собаки бросились на него, и в следующую секунду именно это и произошло. Первым сорвался с места грязно-белый вожак. Он бежал быстро, целеустремленно, как бежит собака, которая собирается не испугать, а укусить. Больше пес не лаял. Длинную морду он опустил к земле, словно сгорбившись, и короткая шерсть на его загривке стала дыбом. Остальные мчались за ним, и только самый мелкий пес отстал, будто понимая, что торопиться ему некуда. Собаки окружили Сергея полукругом, остервенела, лая на него. «Вот черт возьми!» Как обидно, что я от подъезда отошел так далеко. Бабкин потянулся к кобуре, и вожак тут же прыгнул на него, норовяв вцепиться в бедро. Бабкин отпрянул, желтые зубы лязгнули в воздухе, и пес отскочил в сторону, глядя на неожиданно появившийся в руке человека черный предмет. «Пристрелю, как собаку», — пообещал Сергей, недобро усмехнувшись. «Пшел вон, шавка!» Стая продолжала оглушительно лаять, и Бабкин сделал резкое движение, словно наклоняясь и подбирая что-то с земли. Вожак отпрянул в сторону, за ним шарахнулись и остальные. «Ммм, это тебе знакомо лучше, чем пистолет!» Новый ну, выпад, и собаки разбежали с разные стороны, продолжая гавкать, но без прежнего энтузиазма. Теперь моральный перевес был на стороне Сергея, и он незамедлительно воспользовался им, решительно шагнув к белому подстрекателю. «А хочешь, собачка, я тебе шею сверну?» — предложил он, не отводя глаз от оскаленной морды. «Ты животное дурное, нехорошее, не дай бог ребенка покусаешь!» Ярый, звучавший в голосе человека, заставила выжака отступить. Стараясь не ронять достоинства, пес отбежал на несколько шагов, еще раз облаял бабкина и, наконец, неторопливо затрусил прочь. Стая послушно побежала за ним, в одну секунду забыв, «Об объекте, не состоявшийся охот». Сергей сунул пистолет в кобуру, проводил собак долгим взглядом и пошел к гаражу. Вечером следующего дня, вишая в кухне оторвавшуюся штору, Бабкин немного натянул ее, она с треском свалилась ему на голову. Не удержав равновесия, Сергей упал со спинки дивана, больно ударился плечом об угол комода и выругался, когда сверху его накрыла пыльная занавеска. Выбравшись из-под нее, он осмотрел дырки в стене и вспомнил тетку у магазина. Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Прошла неделя, и он почти выкинул из головы пьяную бабу с ее глупыми разговорами. В воскресенье Ольга вытащила его гулять, хотя Сергей никогда не любил просто так шататься по их району, обоснованно предполагая, что не стоит притягивать к себе неприятности. Он пытался убедить жену съездить куда-нибудь в центр, посидеть в кафе, но та отказалась. Хочу просто пройтись с тобой рядышком, — сказала Ольга, заглядывая ему в глаза и робко улыбаясь. Я, наверное, уже забыла, каково это — гулять, держать тебя под руку. Они бесцельно шатались между домов, и Сергей изо всех сил старался поддерживать разговор, внимательно слушая жену. Ольга вспоминала своих подруг, со смехом рассказывала о матери, купившей новый разноцветный чайник и боявшейся его использовать, осторожно делилась мыслями об отпуске. Внешне все выглядело как тогда, когда они только начали встречаться и были очень счастливы. Но в голове у Бабкина против его воли всплыли слова попрошайки. «Хочешь жизнь свою изменить? Только нельзя тебе ее менять, никак нельзя!» «Пойдем-ка домой», — предложил он, беря жену под локоть. «Мне ботинок ногу натер». Ольга забеспокоилась, предложила присесть и отдохнуть на скамеечке под сиренью, но Бабкин был настойчив. Ощущение, что их мирный вечер закончится вовсе не так, как хотелось бы, гнало его домой, заставляло настороженно оборачиваться через каждые десять шагов, присматриваться к торопившимся прохожим. Они почти успели. До подъезда оставалось не больше десяти шагов, когда бабкин догнал гнусавый голос. «Эм, Жек, закурить не найдется?» Трое парней. Совсем молодых, лет по восемнадцать, каждому торопливо догоняли их с Ольгой. Зукурис, говорю, есть?» Двое были неуловимо похожи. Оба с развитой мускулатурой, которую подчеркивали обтягивающие майки с короткими стрижками, широкими нижними челюстями, равномерно перетиравшими жвачку. Третий, обладатель гнусавого голоса, в противоположности им казался червяком, тощим, вихляющимся из стороны в сторону, с землистым лицом, покрытым бугорками прыщей. У Сергея не было никаких сомнений, что именно он главный. Не курю, неторопливо ответил Бабкин, прикидывая, кто из двоих качков вступит в драку первым. «Чё, и кабылка твоя не курит, врешь? Сергей успел уйти от первого удара, потому что ждал его. Но он все же не думал, что прелюдия к драке будет такой короткой. «Ритуал не выдержан», — мелькнул у него в голове, потому что по обычному хорошо знакомому ему сценарию жертва должна возмутиться, чтобы у нападавших было полное моральное право ее избить. Эти трое не стали дожидаться, его возмущенной реплики ударили первыми. Второй удар оказался неожиданно точным. Солнечное сплетение, и Бабкин охнул, согнувшись пополам. Завязала Ольга и тут же замолчала, словно крик «перерезали». Повалившись на асфальт, Сергей увернулся от ноги в тяжелом ботинке и перекатился, схватил первое, что попалось под руку, и снова вскочил, оценивая ситуацию. Ганусавый стоял возле Ольги. Первый качок готовился ко второму раунду, а второй рассматривал Бабкина чуть удивленно, словно не ожидал, что ему окажутся сопротивление. Сергей не ошибся. Он и впрямь был удивлен тем, с какой легкостью мужик ушел от первого удара. Тренированный сволочь. Здоровый, быстрый, очень быстрый. «Не трогайте его, у него пистолет!» — выкрикнула Ольга каким-то не своим визгливым голосом. Пистолета у Сергея, конечно же, не было, но он получил выигрыш на долю секунды. Старший из бойцов смерил его оценивающим взглядом, и Бабкин тут же молниеносно прыгнул на него, повалил, приложил кулаком и отскочил, пока на него не успел навалиться второй. Он уже разложил для себя ситуацию и стал совершенно спокоен. Ясно, что серьезную угрозу представляет только тот, кому он только что, судя по стонам и ругательствам, сломал нос. Исход драки был вопросом времени. Но тут Гнусавый, видимо, догадался, что затея потерпела поражение и, проворно отскочив от Ольги, бросился бежать. За ним исчезли в темноте и двое его приятелей. Сергей прикинул, не стоит ли их догнать, но понял, что не сможет. Оль, с тобой все в порядке? Он наклонился над женой, которая беспомощно опустилась на корточки возле стены и тихо всклипывала. «Чё ты плачешь? Это сволочь тебе что-то сделала?» «Нет», — она всхлипнула в последний раз и вытерла слезы. «Я за тебя испугалась». «Ничего, все в порядке. Пойдем домой». Ольга не могла успокоиться до полуночи, цеплялась за него, просила прощения за то, что потащила его на улицу, переживала, не сломаны ли у Сергея ребра. Бабкин терпеливо успокаивал ее, но мысленно был далеко и от жены, и от нелепой короткой драки. Ему нужно было хорошенько все обдумать. А жена со своими переживаниями мешала, хотя он изо всех сил старался не дать ей этого понять. «Ты дождался четвертой неприятности?» — спросил Макар, когда Бабкин сделал паузу в рассказе. «Нет, не стал. Я, знаешь ли, не мазохист». «Значит, все происходившее с тобой ты отнес к последствиям своего решения развестись с женой», — задумчиво подытожил Илюшин. «Потому что это совпадало с тем, что напророчила тебе прошайка возле магазина. Я правильно рассуждаю?» «Почти. Но только я, Макар, реалист и всю жизнь им был. Поэтому можешь сам догадаться, что я сделал потом». Сергей Бабкин и впрямь был реалистом до мозга костей. С его точки зрения ситуация выглядела следующим образом. Незнакомая женщина предупредила, что его ждут неприятности, если он вздумает изменить что-то в своей жизни, поскольку решение развестись с Ольгой Бабкин не менял, и это была самая крупная ожидаемая перемена, то логично было бы объяснить последующие гадости сбывающимся пророчеством. Другой человек на его месте внял бы предостережением судьбы, так решительно демонстрирующей нежелательность выбранного им пути. Бабкин тоже им внял. Только немного не так, как хотелось судьбе или кому-то, кто действовал от ее имени. Бабу Любу и впрямь нашел, в соседнем дворе, предварительно поговорив с участковым и описав ее. Он ожидал, что она окажется бывшей актрисой, но любо Голуба по паспорту «Любовь Игнатьевна. Голишко, не имела отношения к сцене. До того, как ее уволили, она работала поваром при крупной столовой. Сергею не потребовалось много времени на то, чтобы убедить ее рассказать правду. В удостоверение оперативника и звонок участковому, подтвердившему недоверчивый голуби слова Бабкина, сделали свое дело. «Вот дурт — Суховат сказал Любовь Игнатьевна, положив трубку и вытирая руки о засаленный цветастый халат. «И впрямь поверила твоей супружница». Что она сказала? Сказала, что ты вроде как не из самых бедных людей. Собрался, сказала, уйти к любовнице, а ее с грудным детем бросить одну. Ну, припугнуть тебя хотела, чтоб ты раскаялся. А не то ей одной с ребенком-то тяжело бы пришлось. Ну да. Одну бросить. В бочке на волю волн, кивнул Бабкин, который ожидал чего-то в таком духе. Что дальше со мной будешь делать? Неудавшаяся гадалка присела на табуретку из под лобби и посмотрела на оперативника. Да ничего не буду делать. Пожал плечами Сергей, не удержавшись, добавил: а ты артистка. Обрадованная Люба приосанилась, запрокинула голову. Дай погадаю тебе, предложила она, сдерживая усмешку. Голос ее изменился, стал нахальным, зазывным. «Честно тебе говорю, красавец, все хорошо будет у тебя в жизни, счастье будет, деньги будут!» Но Люба Голуба обмахнулась воображаемым веером и подмигнула Бабкину хитрым глаз. Она признала, что Ольга ей заплатила. Мрачно закончил Сергей, перекатывая между пальцами резиновый шарик и сжимая его в такт своим словам. «Тех трех идиотов, которые напали на нас вечером, тоже нашла голишку!» Один из них оказался ее двоюродным племянником. Я потом с ними поговорил. Он недобро усмехнулся. Мальчики, правда, никак не могли взять в толк. Чем же я так недоволен? Пострадал-то один из них, а не я. Оказывается, Оля их заверила, что серьезной драки не будет, потому что она почти сразу крикнет условную фразу о пистолете, и они убегут. Ну, сделают вид, что поверили и испугались ну в общем то так оно и вышло только я успел одному из них нос сломать а они меня саданули под ребра про гордину думаю мне не нужно тебе объяснять ослабить шурупы было проще простого что еще слушай мне очень интересно как был проделан фокус с собаками признался илюшин или это был элемент случайности который удачно вписался в остальной план нет макар не был мм «Дай подумать. Супруга подложила тебе в карман приборчик, который вызывает агрессию животных?» Бабкин рассмеялся и покачал головой. «Все куда проще. Если я скажу, что стаю прикармливала все та же голишку, этого будет достаточно, да? Кстати, вожак, как я позже убедился, умнейший пес, хорошо понимающий команды а, -а, -а вот в чем дело. Она подала команду, когда ты вышел из подъезда?» «Совершенно верно». «Откуда?» «Неужели позла по-пластунски за песочницей?» Пряталась в детском домике. «Взрослый человек нелегко помещается, если сядет на скамеечку, а через окошко она могла меня видеть и подать команду псу, когда я отвернулся». «Понятно». Илюшин побарабанил пальцами по столу, бросил короткий взгляд на хмурого Сергея, вспоминавшего события восьмилетней давности – «И... в результате ты с ней развелся?» «В результате я с ней развелся», — как эхо откликнулся тот. Бабкин вспомнил. Когда он вернулся домой, открыв дверь своим ключом, Ольга ничего не услышала и не отреагировала, когда муж вошел в комнату. Она оставила возле окна, грызла светлую прядь, покачивалась ноги на ногу, привычка, приобретенная ей в спортзале. И на короткое время Сергей почувствовал угрызение совести от того, что собирался сказать и сделать — У него мелькнула догадка, что, возможно, он ошибается. Оля и в самом деле его любит, только за годы брака любовь ушла глубоко внутрь. А теперь перед угрозой развода проявилась снова, и жена не нашла другого способа, чтобы удержать его, кроме выдумки с гадалкой. «Оля?» Тихо позвал он, и жена резко обернулась. Он отметил, что за пять лет их брака из анимичной девушки с неинтересными, но миловидными чертами лица она превратилась в женщину. Но не в такую, в которую превращаются иные анемичные девушки, приобретая заманчивую округлость формы и тот особый взгляд, который привлекает мужчин. Ольга стала похожей на закаленную даму, прошедшую сквозь тяготы семейной жизни и сформировавшую мнение обо всех мужчинах на свете с ежесекундной готовностью к защите, а то и к нападению – Брови она не выщипывала тонко, как раньше оставляла широкими, и они придавали грубоватости ее лицу. Уголки губ чуть опустились, и больше не читалось на ее лице постоянной готовности улыбнуться чужой шутке, даже не самой смешной. Это со мной она стала плохая. Обрал ты ее хорошую? вспомнилась бабкину. Но Сергей не собирался оправдываться, он искренне считал себя виновным в том, что случилось с их браком и с Ольгиной жизнью, и в том, что не положил конец этому раньше. «Я разговаривал с Любой Галишко», — сказал он. В зеленых глазах Ольги что-то мелькнуло и тут же исчезло, выражение лица осталось непроницаемым. «Это... глупо это было, честно говоря». Добавил Сергей, с сожалением, глядя на нее. «Зачем ты все это придумала? Я никогда бы не купился на такое, ей-богу. Я ж все-таки как-никак оперативник». Он ждал, что жена начнет оправдываться. Может быть, расплачется, попросит прощения. Вместо этого Ольга удивила его в очередной раз. «Ты сам не замечаешь, как тупеешь на своей работе!» Искривив губы, бросила она Я, может быть, недооценила твой профессионализм, но вовсе не твой ум. Она подошла вплотную, обдав Сергея запахом духов, и он подумал, что никогда не любил парфюм, которым она изредка пользовалась. «Надеюсь, ты не вздумаешь выгнать меня из квартиры прямо сейчас?» осведомилась она, глядя на него снизу вверх. на отсутствием ожидаемой им реакции, Бабкин молчал. «Очень глупым с моей стороны было полагаться на порядочность мента», — добавила Ольга. «Не переживай. Завтра я уеду. Я подумала, что ничего не может быть хуже, чем эта нищенская жизнь с тобой». «Наверное, именно поэтому ты так старалась, чтобы не выпустить меня из упрежи, съязвил Бабкин, не сдержавшись. Ольга помолчала, надменно вскинув голову и, глядя на него со смешанным выражением презрения и насмешки, — Несколько секунд назад она осознала, что муж не простит ее, и все ее попытки удержать его оказались тщетными. Крепко вколоченные понятия о том, что правильных женщин мужья не бросают, вступили в противоречие с остатками гордости, и гордость взяла верх. У ней загорелось желание напоследок как можно сильнее уязвить мужа, чтобы он испытал такую же боль, какую испытывала она сама. «Дурак ты, бабкин!» — сказала, наконец, Ольга. Мне тебя было жалко. Через восемь лет ты будешь спившимся, потасканным мужичком, с которым ни одна уважающая себя женщина не захочет лезть в постель. Или такая и останешься горой мышц без намека на интеллект. Тебе придется перебиваться девчонками на одну ночь. Ты так и будешь ездить на развалюхе, которую сам станешь ремонтировать, а потому что денег на автомастерскую у тебя, конечно же, не найдется, и ходить за в застирных джинсах и старых трусах потому что рядом с тобой не окажется женщина, которая поможет тебе прилично выглядеть. — Ага, я понял, — кивнул Сергей, придя в себя. — Короче говоря, я сдохну под забором, и ты придешь плюнуть на мою могилу. Ольга дернула плечом, раздвинула губы в улыбке. — Не льсти себе, я не приду. На следующий день она уехала к своей матери. «Да», — протянул Макар, впечатленный, «Историей первого брака Сергея». «Кто бы мог подумать, что женщина станет прикладывать столько усилий для того, чтобы удержать мужа, который ей давно не нужен. Помнишь фильм «Тот самый Мюнхаузен? Он выразительно процитировал. «О чем это она?» «Барона кроет. И что говорит?» «Ясно, что». «Подлец, говорит, псих ненормальный, врон несчастный». И чего хочет? Ясно чего, чтоб не бросал. Сергей не улыбнулся. он прекрасно знал, какой вывод сделан Илюшин из его рассказа, потому что не сделать его было нельзя. Почерк, нехотя проговорил он. Что, почерк? Да не притворяйся, ты понял. Идея, похожая в первом и втором случае. Подсказки судьбы только для меня было сработано куда более топорно, но люди меняются. «Меняются, да. Умнеют, набирается опыта, выходят на новый виток развития в своей спирали, практически по Гегелю. Ты ведь это хочешь сказать?» И, «Естественно, подобный ход мысли приводит нас к твоей бывшей супруге.» Мрачному Сергею не было нужды кивать в подтверждение слов Макара. «Но видишь ли, мой подозрительный друг, для нас с тобой...» «Да-да, и для тебя тоже это не имеет никакого значения, поскольку нам не нужно, к счастью, расследовать гибель господина Силоцкого. Я надеюсь, это успешно сделают и без нас. Полагаю, ты не испытываешь столь нежной, тщательно скрываемой привязанности к бывшей супруге, чтобы тебя сильно занимала ее судьба?» Бабкин выразительно посмотрел на него, и Макар кивнул. «Так я и думал. В таком случае советую тебе выкинуть эту историю с головы, а заодно и ту прежнюю тоже. Ольга вернулась домой, сидела неторопливо, перебирая мелкие предметы на столе, ощупывая их, как слепая, а перед глазами стояло то, что с казенным, но в то же время заинтересованным видом предъявили ей в морге для опознания. Кусок. Это был фрагмент тела, довольно большой И лежал он почему-то не на простыне, как она себе представляла, а в пластиковом контейнере. В похожих контейнерах она хранила фрукты и мясо, когда нужно было его разморозить, и оно перемещалось из морозилки на верхнюю полку холодильника. Лежала, подтаивала, постепенно утопая в розовато-красноватые лужицы, размягчалось. Она закрыла глаза и представила, как тот кусок тела с хорошо знакомым ей шрамом, Она столько раз его видела, тоже положит в морозилку, а затем оттаивать. Над От этой мысли дурнота подкатила к горлу с такой силой, что Ольга бросилась к унитазу, но не добежала, и ее стошнило на шершавую красную итальянскую плитку. Плитку клал сам Дима, выбрав для этого свободную неделю, объяснив ей, что таким образом отдыхает, потому что ему нравится работать руками. В глубине души Ольга считала, что неделя проживания с развороченным полом в кухне — это слишком большая плата за удовлетворение творческого зуда супруга, но вслух только хвалила своего рыцаря. Она многому научилась в первом браке. Тогда после развода она впала в депрессию, ощущая себя буквально выкинутой за борт жизни, несмотря на всю осознаваемую ею пошлость этого сравнения. Но ей впрямь виделся белый пароход, на котором уплыл бывший муж — оставив ее то ли в шлюпке, то ли на плоту, то ли вовсе на одном спасательном круге. Срочно нужно было куда-то плыть, но вокруг не оказалось ориентиров. Мать ну, читала ее неудачницей, такой же, как и она сама, и хотя дочери своего мнения не озвучивала, Ольга чувствовала ее настрой. Перед подругами ей не хотелось появляться в таком жалком виде, потерявший мужа, пусть и не очень выгодного, дешево одетый и староватый. Увлечений хобби Ольги не имелось, театры и книги она не жаловала, и потому единственное, что ей оставалось, это еще активнее заняться спортом, чтобы убить все свободное время. Она стала приходить в зал не три, а пять раз в неделю, а по выходным плавала в бассейне до посинения, чтобы, вернувшись домой, тут же заснуть от усталости. Три месяца спустя такой жизни Ольга почувствовала, что мужчина снова бросает на нее заинтересованные взгляды, как когда-то лет десять назад – Это придало ей уверенности в себе. За время, прошедшее после развода, она похудела, а фигура благодаря регулярным занятиям подтянулась. Ольга и сама чувствовала, что выглядит аппетитно. Правда, постоянно не хватало денег, но когда один из тренеров, видя ее настойчивость, предложил ей попробовать себя в тренерской работе, она поняла, что и эта проблема вскоре решится. С Димой она познакомилась в зале, когда один из постоянных клиентов привел его на разовую тренировку. Уля сразу выделила его. Рыжий, веселый, а сложен почти как ее бывший муж. Ей с юности нравились большие мужчины, не толстые, а крепкие, с буграми мышц, перекатывающихся под кожей, с широким разворотом плеч и мощной шеей. Бывший муж не дотягивал до заданной ею планки, он тренировался не за тем, чтобы появились кубики на животе или рельефно выделились грудные мышцы. А этот рыжий хотел держать свое большое тело в узде, лепить из него то, что хочется, Ольге это нравилось». Подумав о теле, она снова вспомнила кусок, но на этот раз могла удержать тошноту. Рассеянно включила телевизор, но неудачно наткнулась на новости, и минуту расширенными глазами смотрела на обгоревшие куски мотоцикла, прежде чем догадалась нажать на кнопку. Телевизор стих, и в доме повисла тишина, нарушаемой только равномерным капанием воды из незакрытого до конца крана. «Не могу больше», — ровным голосом сказала Ольга. Она пошла в другую комнату, ища глазами телефонную трубку, а когда отыскала ее, долго не могла вспомнить номер хотя набирала его часто, пришлось залезть в память телефона. Дождавшись, когда на другом конце ответят, она сказала тем же ровным безжизненным голосом «Денис, это Оля. Мне нужна твоя помощь.